Глава 23 Из волчьей пасти вырывается яростный рык. С острых когтей падают капли крови. Девушка-охотница прерывает заклинание, перенаправляя молнию впрыгнувшего на неё оборотня. Разрушитель заклинаний, еще ошеломленный внезапным появлением новых действующих лиц, выхватывает пистолет. Марк рвет на части солдат в проходе форта. Олимпия прыгает, ката еще не зная, закрывать его с собой или отгонять врагов. В этот момент в ее голове нет никаких мыслей, кроме одного желания защитить, закрыть, спасти. С рук девушки-охотницы срывается молния, врезается в грудь Дереку, отбрасывая назад. Большими рывками в сторону нападавший уже рвется хиль. Солдаты в испуге бросаются в разные стороны, стараясь убраться подальше от все набирающие масштабы потасовки. Вопреки им, рыцари-лоялистов готовятся присоединиться, желая поохотиться на оборотней. Разрушитель стреляет, но промахивается повёрткой Олимпии. Волчица замирает над одержимым и в следующий миг их обоих закрывает щитом, в который тут же летят заклинания. Девушка-охотница не успевает остановить оборотня. Хиль наваливается на неё, пытаясь достать когтями и зубами, но охотница ловко упирается каблуком сапога в кадыг зверя, извиваясь ужом под ударами лап, получая мелкие царапины, но не позволяя разорвать себя на части. На ноги вскакивает третий охотник, собирая воздушный кулак, но вместо удара по хиль уклоняется от атаки Дерека. Оборотень прыжком уходит от заклинания охотника, воздушный кулак сносит не успевших убраться подальше солдат. По руке охотника стекает кровь, кровоточит царапина, оставленная Олимпией, но рука активна. Охотник перекатом уходит от оборотня, успевая выхватить пистолет и выстрелить. Пуля пробивает волку лапу чуть ниже плеча, вызывая у зверя только яростный рык. Из-под щита одержимого вылетает огненный шар, сжигая одного рыцаря лоялистов и отбрасывая второго, Разрушителю не хватило какой-то секунды на то, чтобы справиться с заклинанием. Или же одержимый, чувствуя, что защита падет в любую секунду, успел вывернуться. Воздушное заклинание подбрасывает Олимпию и швыряет прямо в разрушителя. Тот принимает единственно верное решение – запускает оглушающее заклинание Кхиль. Девушка-охотница под внезапно замершей и обмякшей тушей оборотня разрядами молний отрезает олимпию от разрушителя. Волчица, царапая когтями камень, останавливает свой рывок, замирая столь близко от молний, что разряды опаляют шерсть на ее носу. Ее горящей яростью и желанием убивать взгляд на миг пересекается со взглядом разрушителя. Охотник полон азарта и злого удовольствия. Воздушный кулак отбрасывает Дерека в сторону солдат. Оборотень хватает первого попавшегося подлапу Лаэлиста за ногу и швыряет в охотника. И рвется с места, но не на противника, а к хиль. Воздушный кулак охотника догоняет оборотня, прижимает его сверху. Дерек тут же швыряет кусок камня в едва вставшую на ноги охотницу. Ката подскакивает к Олимпии сзади и поднимает щит, отрезая молнии и освобождая своей партнёрши путь. Но той форы, что выиграла девушка-охотница, хватило разрушителю, чтобы подготовиться. Оглушающее заклинание тормозит волчицу, но не оглушает, как хиль. Разрушитель тут же выхватывает пистолет и стреляет. Пуля отлетает от закрывшего Олимпию щита, а следом... От одержимого летит огненный шар. Разрушитель успевает отбить заклинание, расшатать его целостность и увести вверх в воздух, где шар взрывается в холостую. Хиль вскакивает, когда оглушающая спадает и вновь кидается на охотницу. Воздушный удар откидывает ее в сторону. Охотник собирает новое заклинание, чувствуя, как медленно подходит к концу резерв. Бой слишком затянулся, но на него уже бежит Марк, также вскакивает Дерек, готовый броситься на помощь одному из собратьев. Офицеры лоялистов сумели вернуть порядок в ряды солдат. Несколько десятков бойцов вскидывают винтовки и стреляют. Оборотни очень живучи, они могут пережить ни одно ранение, некоторых крепких волков не могут остановить и десять пуль. Марк лишь замедляется, когда несколько тяжелых свинцовых шариков врезаются в его тело. Огненный шар, пущенный каким-то средненьким рыцарем-лоялистом, волк перепрыгивает. И даже воздушный кулак охотника его не останавливает. Матерый боец толкает вперед собственную магию. Воздушное заклинание лишь слегка замедляет рывок. Оборотень набрасывается на охотника. Электрическая дуга сжигает шерсть на спине хиль, пока охотница ловко уклоняется от ударов Дерека. Охотники – элитные солдаты короны. Они не боятся оборотней. Девушка ныряет под удар лапой и отступает, не давая оборотню дотянуться до неё зубами. Перекатом уходит от следующего удара двумя лапами. Дерек не слишком опытен, но ловок и быстр – По звериному ловок и быстр. Хиль, преодолевая боль, бросается на свою жертву. Драться сразу с двумя охотница не хочет, выпуская в них молнии с обеих рук расходящейся волной. Ката подскакивает к олимпии, закрывая ее щитом. Волчица быстро меняет форму, шерсть спадает, открывая обнаженную девушку. Секунда, и в разрушителя летит мощное проклятие. Сбоку выстраивается отряд солдат, вскинувших винтовки и ждущих приказа к стрельбе. Продолжая прикрываться от них щитом, пользуясь моментом, пока разрушитель скован проклятием, одержимый воздушным серпом срезает замешкавшегося рыцаря, а затем делает щит прозрачным – Десятник, менее опытный, приказывает открыть огонь, и град пуль бессильно бьется о защиту. Глаза лоялистов наполняются страхом. Ката убирает щит и создает в ладони огненный шар, демонический, напитанный силой до яркости маленького солнца. Короткий момент, и заклинание огненным росчерком оказывается в самой гуще солдат, и разверзся ад, собирая огненную жатву. Олимпия стоило исчезнуть с щиту, бросилась на разрушителя, преображаясь на ходу частично, лишь ноги и руки. Охотник начал творить заклинание, но очередное проклятие слабости сбило ему концентрацию. Одаренный отшатнулся назад, чтобы не получить когтистой лапой по лицу». Опоздавший со своей магией, он применил артефакт и вспышка света, наложила на волчицу слабости и оглушения. Охотник выхватывает длинный кинжал и бросается в атаку, но в хлыст одержимого хватает волчицу и выдергивает назад, чтобы тут же швырнутьев в девушку охотницу, а в самого разрушителя летит лезвие ветра. Марк достает охотника. Зубы оборотня вгрызаются в плечо одаренного, когти рвут кожу на груди. Сбоку слышны команды, и Марк смещается, частично меняя форму на человека, скрываясь за спиной охотника. Лоялист выхватывает кинжал и колет оборотня в глаз. Боль пронзает Марка. Зверь берет верх на какие-то секунды, но этого хватает. Зверь сжимает челюсти сильнее и, словно тряпку, отбрасывает человека в сторону. Солдаты стреляют. Фигуру оборотня терзает десятками пуль. Подключаются рыцари, обрушивая на оборотня огонь и молнии. Оборотень, сраженный, падает на горячий камень. Охотница, отбросив двух молодых волков, сразу же собирает новое заклинание. Её резерв тоже не бесконечен. Девушка готовит нечто надёжное, способное вывести хотя бы одного противника из боя. Бросившаяся на неё Олимпия стала полной неожиданностью. Удар в плечо, хруст костей, охотница катится по камню». Волчица вскакивает на ноги, встряхивает головой, отгоняя оглушение, и видит падающего Марка. Рыки ярости, сдобренный проклинающей магией, накрывает весь двор. Магия оборотней никогда не была сильной, никогда не была ультимативной. Немногие понимают, что магия оборотней может быть невероятно массовой. Слабость накрыла всех. Каждого солдата и одаренного липкий страх сковал сердца. Дрожащие руки солдат не могли справиться с порохом и пулями. Рыцарям не хватало концентрации на заклинание. Бой еще не был окончен. Ката, закрывшись непривычно ему обсидиановой броней, бронированным истуканом двинулся на разрушителя. Охотник выпустил в противника оглушающее без результата. Тогда в ход пошло разрушение плетений, но одержимый латал структуру своих заклинаний быстрее, чем охотник её разрушал. Немногие солдаты, пришедшие в себя, открыли огонь, но пули обсидиановой фигуре, с широкими шагами надвигавшейся на охотника, были не страшнее укусов комара. Охотник выхватил артефактную цепь и щедро наполнив ее магией, швырнул в неповоротливого истукана. На очередном шаге доспех продолжил идти, а Ката остановился, окутывая ладони демоническим пламенем. Сеть падает на пустого болва, носились сковать рассыпающийся камень, а одержимый атакует». Стра солдат навеенной магии волчицы вспыхивает новой силой реальным ужасом перед существом неуязвимым и могущественным. Огненные струи срываются с рукодержимого, обливая все вокруг. Пламя заливает солдат, сносит рыцарей с их бессмысленными попытками закрыться слабенькими щитами. За десяток секунд двор разрушенного форта становится филиалом ада. Но даже это не способно остановить охотников. Мужчина, слегка покачиваясь из ран, находит в себе силы обрушить на волчицу воздушный кулак. Ее отбросило практически в демонический огонь, но лишь слегка оплавило шкуру, Олимпия, обратившись полностью, рванула на мужчину, забыв про охотницу. Законченное сковывающее заклинание врезалось в спину оборотня. Олимпия смогла сделать еще два шага, прежде чем упала, барахтаясь в судорогах от терзающей ее тела молнии. Разрушитель, преодолев полосу огня, добрался до одержимого. Оглушающее заклинание заставило Минакура лишь пошатнуться, не вызов и секундной заминки. Ката ответил пламенем, заставив охотника уходить перекатом. Лоялист тихо выругался, хватаясь за амулет на шее. В дело пошли козыри, к которым охотники прибегали крайне редко. В следующую секунду разрушителей становится двое. Первый перекатом уходит еще дальше в сторону от огня одержимого, а второй прыгает сквозь огонь, сгорая и восстанавливаясь практически одновременно и вступает в рукопашную схватку. В первый момент Ката попросту игнорирует нападающего, принимая его за иллюзию. Полученный пресс, оставленный совсем не иллюзорным киножалом, развеивает его заблуждение – В его руке возникает коготь, и следующий удар налетает на жесткий блок. Минокура, продолжая краем глаза следить за второй копией, позволяет кинжалу пробить свою руку, чтобы разрушитель открылся для ответного удара, и коготь проходит сквозь охотника, не причиняя тому вреда. А вторая копия в этот же момент перезарядила пистолет и выстрелила в бок одержимому. И эта рана тоже была вполне реальной. Олимпия продолжает барахтаться в оковах заклинания охотницы, когда лоялист, неловко перезарядив пистолет, подходит к полосе пламени, разделяющей его и волчицу, чтобы выстрелить. На него бросается Дерек, оклемавшийся после атаки охотницы, которую в этот момент отвлекает Хиль, давая Олимпии время встать на ноги. Молодой оборотень опрокидывает раненого и уже уставшего лоялиста на спину, нависая над ним для удара, и в этот момент в воротах раздается стрек от выстрелов. Пламя и копоть мешают солдатам лоялистов нормально прицелиться, но нескольких удачных попаданий вполне хватает, чтобы заставить оборотня отшатнуться. К форту подошли свежие силы нападающих, что только пытнялись по склону. Они не попадали под проклятие волчицы, еще не участвовали в бою и полны сил. Рыцари пытаются справиться с пламенем, пока стрелки занимают позиции в воротах и проломах стен. Охотник, стоило оборотню сделать неловкий шаг назад, прицеливается и стреляет. Пуля влетает в челюсть и вылетает через череп. С пробитой головой не поможет даже живучесть оборотней. Мужчина тут же переворачивается и через боль встаёт на ноги. Он уже не может активно участвовать в бою. На заклинания сил практически нет, но если в последний раз вложив всего себя, прекрасно зная что сразу после этого свалишься с истощением, можно и охотник, дует. Хиль не отбрасывает и не прижимает. Леялист, уже потерявший сознание и свалившийся на камни, выбрал другое заклинание: удушение. и волчица, барахтаясь на камняк, судорожно пытается сделать вдох, но не может. Хиль стало страшно. Насколько страшно задохнуться, что волчица попробовала обратиться, Через несколько секунд на камнях была обнаженная девушка, но заклинание ее не отпускало. Она начала царапать собственное горло, хоть человеческие пальцы не были на это способны. Хиль не владела частичным преобразованием, но в этот раз справилась. Ее руки обратились лапами с длинными острыми когтями, и девушка вскрыла горло сама себе в попытке сделать вдох. Охотница, как только волчицу настигла заклинание, потеряла к той всякий интерес, сразу приравняв к мертвецам. Бой слишком затянулся, рыцари будут тушить огонь намного дольше, чем потребуется слишком живучему одержимому, чтобы добить их команду. И прежде чем они с разрушителем накинутся на проклятого демона, она прикончит вторую волчицу, чтобы не мешала. Одержимый отбивался от двух разрушителей разом. Это не было иллюзией. Обе копии колдовали и атаковали его, а вдвоем лишали его любой сложной магии. И ни одна из копий не воспринимала урон. Мало того, что любые повреждения никак не сказывались на их действиях, так еще и исчезали за секунду. Олимпию Ката не терял из виду, за ней следила о старта, и демоница уже сообщила, что волчице угрожает опасность. Одержимый создает щит только для того, чтобы занять разрушителя. Одновременно выбрасывает водяной хлыст и швыряет им с самого себя, отгоняет огненными стрелами охотницы, чтобы мягко приземлиться рядом с Олимпией и закрыть ее и себя щитом. Разрушитель, обе копии проходят через огонь, будто того и нет. Охотница, оглядываясь на напарника, морщится и тоже тянет руку к амулету тихими матами, описывая свои эмоции, касающиеся ощущений, которые девушка испытает после применения этих крайних мер. Пришло время для ультимативных приемов. Часть солдат-лоэлистов заперта в подземной части форта, отрезана пламенем. Другие пытаются его погасить. В небеса поднимается столб мутного дыма. Ката копит силы для последнего рывка. Не попытки победить, нет. Уйти, отступить, забрать с собой Олимпию и отступить. Охотники делают первый ход. Девушка растворяется в воздухе, столь стремительный ее рывок. Глаз ката, внимательно за ней следивший, замечает лишь остаточный след от движения, а клинок уже входит ему в шею. Она прошла, щит атаковала и уже стояла за спиной одержимого. Удар, он был бы смертельным для человека, но Минакура быстро заживляет рану, хотя и отплевывается брызгающий на камень кровью. Разрушитель улыбается, просит быть аккуратнее и не убивать одержимого, на что получает витиеватый посыл. Ката спускает незаконченное заклинание Астарты, вновь заливая все вокруг пламенем, подхватывает на руки волчицу и, частично обращаясь с демоном, прыгает в сторону вершины. Сил не хватает. Прыжок смазывается, и одержимый падает в собственное пламя. Ему все равно, но Ката боится за Олимпию. Второй прыжок сделать не успевает. Охотница подрезает ему сухожилия на ноге. Ката перекатывается на участок, свободный от огня, аккуратно укладывая волчицу. От разрушителя прилетает оглушающее заклинание на миг, дезориентирующее на тот самый миг, когда охотница атакует удар в печень. Ката лихорадочно придумывает, чем ответить, чем заблокировать стремительные удары, чем заблокировать способность к перемещению, но ничего прочнее замирающего ветра у него нет. Приходит в себя Олимпия, не пытается встать, вообще почти не двигается, она колдует проклятие. И охотница спотыкается на половине шага, едва не падая прямо перед ката. Одержимый не упускает момента, сильная рука сходится на тонкой шее, сжимая и приподнимая, во второй руке появляется клык, один удар. Всего один удар, разрушитель его уже не остановит. Прилетает оглушающая, но легкая дезориентация не помешает нанести удар. Выскочивший из огня разрушитель повисает на руке демона, но и это не остановит удара. Лезвие погружается в податливую плоть, охотница хрипит, сплевывая кровь. Волчица вскакивает, пытаясь достать до разрушителя. С протяжным свистом падает бомба. Офицеры, что остались снаружи, сочли всех своих погибшими. Списали в потере солдаты и своих товарищей и тройку охотников. А еще до дрожи боялись демона, устроившего им вакханалию смерти. И потому запросили еще один выстрел. Гаубица действительно была произведением искусства, единственной в своем роде делом своей жизни столичного мастера. Невозможно точное орудие для своих калибра и мощности. Расчет не промахнулся. С протяжным свистом падает бомба, ложась прямо во двор форта.